Глава 24. Дом на Сергиевской. Медиумический кружок нашел себе пристанище в просторной квартире Ареста Юльевича. Секретарь кружка давно удачно овдовел, не разменял холостую жизнь на сомнительные прелести нового брака и теперь занимался тем, чего душа желала. Незнакомого гостя он встретил радушно, не спросил рекомендаций, а сразу предложил проходить в гостиную. Доставая Ванзарову до груди, «Стано» казался элегичным и суетливым, чем мужчины невысокого роста часто возмещают недостающие вершки. Мгновенный портрет отметил в «Стано» холерика, привычку грызть ногти, пристрастие к выпивке, возможно, любовь к азартным играм и не слишком здоровую ногу. «Стано» заметно прихрамывал. Ванзаров не счел нужным придумывать легенду и напрямик представился чиновником сыска. Секретарь не только не испугался, но выразил свое восхищение. Он давно мечтал предложить полиции свои услуги спирита в поимке преступников, так что даже не спросил, чем вызван интерес сыска. Кроме Ванзарова, иные гости еще не собрались, что было на руку. Стано представил список членов кружка 52 преимущественно женские фамилии, среди которых обнаружилась мадам Квицинская Л.С. «А это, кажется...» — начал Ванзаров, и его опередили. «О, да! Вы правы! Такая честь!» Ольга Сергеевна, дочь генерала Павловского. Ее муж входит в члены? Леонид Антонович? Милейший и умнейший человек, исключительно воспитанный и так предан спиритизму. Почему его нет в списке членов? Стану улыбнулся застенчиво. О, это по его просьбе. Но вам могу открыть. Леонид Антонович наш член инкогнито, так сказать. Но членские взносы платят исправно. А где он служит? «В этом все и дело. Только представьте, в Министерстве внутренних дел ваш коллега. После заседаний мы с ним частенько обсуждаем, как спиритические знания могут приносить пользу обществу. Умнейший человек!» Кажется, станоний не вполне точно знал, чем именно занимался член его кружка. Или не желал знать, что довольно удобно. Вчера он присутствовал на заседании. «Разумеется!» — воскликнул Стано. «Вчера был такой знаменательный день! У нас в гостях был, кто бы вы думали, сам профессор Тихомиров! Это такая удача! Светило русского гипнотизма! Он провел невероятный опыт!» «Погрузил кружок в сомнамбулизм?» — бесцеремонно спросил Ванзаров. «Что вы! Профессор повторил знаменитый экспериментум мирабль! Волшебный опыт великого Кирхера! Знаете, что это такое?» Ванзаров честно признался, что не разбирается в колдовстве. «Никакой магии, только наука! Животный гипнотизм!» — кипятился Стано. Так вот, Афанасий Кирхер — это монах Ордена Иезуитов, немецкий ученый. В 1646 году издал книгу «Ars magna lucis et — «Великое искусство цвета и тени» в которой писал опыт, если петуха положить на стол и перед его клювом провести мелом черту, птица замирает, становится неподвижной, как будто под действием гипноза. Профессор Тихомиров наглядно доказал нам, что опыт верен. Что стало с петухом? Стану не сразу понял, о чем идет речь. Кажется, он вновь переживал увиденное. «Петух?» — проговорил он. «Петух куда-то делся. Вероятно, кто-то из членов кружка его забрал. А это что-то важное?» «Любопытно попробовать суп из гипнотизированного петуха», — сказал Ванзаров. «А что делал господин Квицинский?» «Так ведь без него ничего не было бы», — заявил Стано. «Это ему удалось пригласить профессора Тихомирова. Только его заслуга». По окончании кружка Квицинский провожал профессора. «Разумеется, как же иначе? Но это еще не все. Леонид Антонович готовит нам на сегодня такой сюрприз, но об этом молчок». И стано по-детски приложил пальчик к губам. Фанзаров тоже мог сообщить сюрприз. «Не показалось, что господин Квицинский вел себя необычно?» — спросил он. «О, вы правы! Наш друг был чрезвычайно взволнован! Но ведь это так объяснимо!» «Чем же?» «А это секрет!» — Арест Юлевич подмигнул. «Потерпите, вскоре сами все увидите!» Кто из членов кружка был на вчерашнем заседании?» Нельзя быть такими терпеливым, Родион Георгиевич. Вскоре всех увидите. Вчерашние будут сегодня. Не прошло и четверти часа, как обещание секретаря сбылось. Гости собрались. Станоп подводил к Ванзарову и знакомил с ним каждого, ничего не скрывая. Этим вечером кружок собрался в количестве пяти человек, не считая секретаря. Явилась госпожа Петрелиус. «Дама приятная во всех отношениях, какой иногда бывает дама после сорока, когда уже нечего терять, кроме спиритизма». Затем Ванзарову протянула ручку мадам Семягина, которая жеманичила, строила глазки и просила называть ее Элеонора. Чиновник Гафрен, господин сухого вида, слабо пожал ему руку. Стано подвел Ванзарова к господину, не слишком высокому, обращавшему на себя внимание. Мгновенный портрет отметил жилистые обветренные руки, колючую густую бороду, насквозь седую и особенный цвет лица, как будто после ожога, что говорило о крепком, неуживчивом и сильном характере. Господин носил очки с зелеными стеклами. «Имею удовольствие представить нашего гостя с Урала», — с нескрываемым счастьем сообщил Стано. «Петр Федорович Зосимов, заводчик, владелец Уральского общества обработки камней, привез свои изделия на выставку в соляном городке». «Меценат! Сделал существенный взнос в кассу кружка! Интересуется вопросами медиумизма и спиритизма! Чудеснейший человек! Рекомендую!» Ванзарову протянули ладонь. В крепком рукопожатии кожа заводчика была жесткой, как наждак. «Так вы служите в полиции?» — спросил Зосимов, сверкая зелеными бликами. «В сыскной полиции», — уточнил Ванзаров. «Что у вас с глазами?» Вопрос для знакомства был не то чтобы грубый, но беззастенчивый. Иногда язык Ванзарова поступал, как ему вздумается. Однако Зосимов не смутился. — В руднике произошел взрыв газа. Немного опалило. С этими словами он снял очки. Вокруг глаз кожа зажила и сморщилась, как у древней старухи. Весниц не было, а зрачки казались подернуты белесой пеленой, как у мертвой птицы. — Убедились, господин сыщик? Ванзаров невольно отвел взгляд. — Примите мои извинения. — Ничего страшного. Привык. Зосимов вернул очки на переносицу. — Хоть неизбежно слепну, но кое-что вижу. — Что именно? — Вы необычный полицейский чиновник. У вас есть сила и ум. Это опасное сочетание. Если им не умело распорядиться... — Благодарю вас, — ответил Ванзаров, глядя в зеленые очки. Позвольте вернуть любезность. У вас характер, который было бы интересно изучить. Уральский характер. В столице надолго? Через неделю обратно. Приглашаю к нам на выставку. У нас много забавных вещиц для любознательных господ. А для дам? И для них найдутся. Вам знакомо... Ванзаров назвал Адель Ионовну по фамилии. Зосимов покачал головой. Ко мне повадились столичные дамы ответил он. «Я не спрашиваю их фамилии. Стоило одной показать любопытный предмет из камня, как они разболтали всему свету. А ведь каждую просил, держите при себе. Вот и до вас каким-то ветром донесло». «Дамы проявили интерес к хральским камням?» спросил Ванзаров, невольно стараясь разглядеть то, что скрыто зеленью стекол. «Дамам нужны не камни, а ответы. За ними они прибегают». «Вы даете ответы?» «Не я». «А кто же?» Заводчик повел шею, как будто она затекла. «Приезжайте, все сами увидите. Заодно познакомимся поближе. Вы мне интересны». С этими словами Зосимов отвернулся и отошел в дальний угол гостиной. Стано схватил Ванзарова под руку и потащил к последнему гостю. Господин Марджаров заслужил того, чтобы с ним познакомиться. Крупный мужчина мощного сложения на голову выше Ванзарова отличался красным лицом, которое, казалось, вот-вот брызнет соком или винами бакенбардами в пол лица, из-под которых виднелась татуировка дикарей. Под мышкой он держал нечто шевелящееся и прикрытое черным платком. Знакомя, Стано немного смутился, будто опасался, что обильный господин выкинет фортель. Марджаров проверил Ванзарова на крепость руки, остался доволен и сообщил, что он путешественник, исследователь, спирит, магнетизер, биолог и носитель тайного знания, которым с ним поделились ламы в горах Тибета. Попахивало от путешественника вчерашним коньячком. «Сыщик?» — спросил он, сдвинув густые брови. «Это хорошо. Мне есть что сообщить. Но это секрет». Ванзаров предпочел не спрашивать о секрете. Стано заторопился и предложил всем садиться за круглый стол в центре гостиной. Как принято у спиритов, дамы сели вперемешку с мужчинами. Ванзаров не отказался занять место. Мадемуазель Семягина постаралась оказаться у него с правой руки и наградила улыбкой. Напротив сел Зосимов. Два стула остались свободными. — Пока ожидаем Леонида Антоновича, предлагаю обсудить проявление животного гипнотизма, — сказал секретарь. — Чай с печеньем вскоре подадут. Марджаров потребовал тишины, выставил на стол то, что держал под рукой, и сдернул платок. Черная курица дергала головой, не понимая, где оказалась, уже на кухне или еще в курятнике. Смотрите и не говорите, что не видели! Густым басом проговорил Марджаров и протянул к курице руки, после чего издал низкий и глубокий звук, который возникал из его мощной груди, прорываясь через сжатые губы. Черевовещатель из него был отменный. Курица уставилась на человека, чуть наклонила голову, моргнула и замерла. Марджаров приблизился к птице, плавно уменьшая гулы с груди, пока не настала тишина. Курица вела себя не как курица, то есть не шевелилась, окаменев. Плавно взмахнув руками, Марджаров схватил курицу за ноги, приподнял, будто она бокал, и вдруг крутанул над головой не хуже шашки. А потом еще разок и еще. Курица летала над столом, как орел на веревочке. «Вот вам животный гипнотизм!» — провозгласил Марджаров. «Это не мелом петуха пугать! Тут нужна настоящая сила!» Неизвестно, сколько господин с бакенбардами мог бы вращать курицу, но тут из несчастной птицы вывалилось яйцо и шмякнулось на стол. Дамы взвизгнули, хоть брызги желтка до них не долетели. Марджаров, довольный эффектом, бросил курицу посреди стола. Чернушка так и не очнулась. Раздался дверной звонок. Стано приказал немедля убрать остатки эксперимента, прибыл долгожданный гость. Его появление интересовало Ванзарова больше всех. Пока дамы сворачивали скатерть с курицей и яйцом, Стано задержался в прихожей. Вернулся он без гостя, с раскрытым конвертом и заметно погрустневший. «Господа, фиаско! Леонид Антонович сообщает, что наш долгожданный гость не сможет прибыть. Приезд отложен на будущий год». Дамы и Гафрен не слишком опечалились. Зосимов не выразил сожаления, зато Марджаров разразился громогласным хохотом. Подойдя к секретарю, Ванзаров попросил взглянуть на письмо. Стано протянул страничку из записной книжки. «Это почерк Вицинского?» «Конечно! Кого же еще?» Печально ответил Стано. «Такая досада! Столько надежд! И, и все напрасно!» «А кого обещал привести Леонид Антонович?» Янако Гузика, если вам что-то говорит это имя. Имя Ванзаров слышал. Не так давно Прибытков рассказывал ему, что в Варшаве появился новый сильный медиум и уже посещал Петербург, о чем Ванзаров напомнил. — Вы правы, — вздохнул стано. Пан Гузик приезжал в столицу, но это был частный визит. Попасть на сеанс было невозможно. Леонид Антонович обещал, что Гузик уделит нам один вечер. И вот каков финал. «Вчера Квицинский подтвердил, что Гузик приедет?» «Ну, конечно!» «Вспомните точно, что он говорил». Арест Юрьевич сморщил лоб. «Ну, он сказал, э, сказал, что завтра, то есть сегодня, ожидается большой сюрприз». «И это все?» «Ну, конечно! Ясный намек! Какой сюрприз может быть лучше визита знаменитого медиума?» Ванзоров не стал спорить, а попросил записку и конверт без адреса. В расстроенных чувствах секретарь отдал все. Кто вручил послание? В стану отогнал грусть взмахом руки. Какой-то мальчишка посыльный. Успели разглядеть? Он что, картины, чтобы его разглядывать? Сунул в дверь и убежал. Даже Ванзарову не хватило задора бежать за посыльным, который исчез как ветер. Осталось только покинуть медиумический кружок. Ванзаров раскланялся. Секретарь пригласил его заглядывать почаще. Прихожая сильная рука сжала плечо Ванзарова. «Приезжайте ко мне в гости, сыщик!» Густым шепотом вдохнул Марджаров. «Я вам такое порасскажу!» «У вас имеются сведения о Квицинском?» Марджаров поморщился. «При чем тут этот прыщ? Просто глупец и прохвост. Он плохо кончит, помяните мое слово. Я вам про Тихомирова такое порассказываю. Сразу за решетку угодит». А «В чем провинился профессор?» «Профессор!» с негодованием произнес Марджаров. «Дутая величина! Вор и негодяй! Вот кто он! Я его давненько знаю! Приезжайте! К тому же много интересного покажу!» Подобные свидетели, знающие всю правду до глубин, порой заглядывали в сыск. С ними не спорили, выслушивали, иногда вызывали доктора. Ванзаров не стал отказываться от приглашения. Обещал заехать, как только будет свободная минутка.